«Оливер!» Услышав угрозу детектива взять под арест М. Мухант, если она не прекратит кричать, я резко избавляюсь от паники, вызванной предыдущей его фразой. «Потом мы отвезем его в суд для предъявления обвинения». «Что мне, черт возьми, известно о судебной процедуре предъявления обвинений?» «Я выиграл пару гражданских судебных процессов, но уголовный суд — это совершенно другой зверь». Мы едем к зданию суда в машине Эмма, но до того развернулась драма. Она не хотела покидать полицейский участок без Джейкоба. Не удалось вывести ее оттуда, только указав на точку, куда доставят сына. «Я должна быть с ним», — говорит она, проезжая на красный. «Я его мать, ради бога!» Эти слова словно задевают в ней какую-то болезненную струну. Эмма морщится. «Тео! О, боже мой, Тео! Он ведь даже не знает, что мы здесь!» «Я не знаю, кто такой Тео, и, честно говоря, у меня нет времени разбираться в этом. Все мои мысли заняты тем, где я должен стоять в зале суда. Что я скажу? Кто будет говорить первым? Я или прокурор?» «Это совершенное недоразумение», — твердит Эмма. «Джейкоб никогда и мухи не обидел. Он не может быть виновным». «На самом деле, я не знаю, в какой зал идти». «Вы вообще слушаете меня?» — спрашивает Эмма, и я понимаю, что, вероятно, она задала мне какой-то вопрос. «Да», — на наобум отвечаю я, зная, что у меня есть 50% на попадание в точку. Эмма прищуривается. «Налево или направо?» — повторяет вопрос она. Мы остановились у знака «стоп». «Налево» — бормочу я. «Что происходит во время предъявления обвинения?» — спрашивает Эмма. «Джейкобу ведь не придется говорить». «Нет», — говорит адвокат, то есть я. «Вся суть этой процедуры в том, чтобы зачитать обвинение», и установить сумму залога. Это я, по крайней мере, помню из обучения в школе права. Но про последнее лучше было не упоминать. «Залог?» — переспрашивает она. «Джейкобы что, посадят в тюрьму?» «Не знаю». С предельной честностью отвечаю я. «Давайте не будем забегать вперед». Эмма паркуется на площадке перед судом. «Когда его привезут сюда?» На этот вопрос у меня тоже нет ответа. Мне ясно только, что уже конец рабочего дня если детектив Мэтсон не оторвет зад от стула и не поторопится, Джейкобу придется провести ночь в окружной тюрьме. Но Эмми этого я ни за что не скажу. В здании суда тихо. рассмотрение дел на сегодня в основном завершены. А мое только начинается, и мне необходим краткий курс по уголовному праву, прежде чем моя клиентка обнаружит, что я мошенник. «Подождете здесь?» Предлагаю я Эмми, указывая на кресло вестибюля. «А вы куда пойдете?» «Сделать кое-какую бумажную работу, заполню пару необходимых форм до приезда Джейкоба». Отвечаю я, пытаясь выглядеть как можно более уверенным и прямым ходом несусь в канцелярию. «Как медсестры в больницах обычно знают больше, чем врачи, так и в суде. Если вам нужно получить ответ на вопрос по делу производства, потратьте время лучше на то, чтобы подмазаться к рядовым клеркам, чем к судим». «Добрый день», — говорю я невысокой темноволосой женщине, — которая пристально смотрит на экран компьютера. Я пришел на вынесение обвинения по уголовному делу. Она бросает на меня быстрый взгляд и говорит без тени эмоций. «Вам повезло». Мой взгляд падает на табличку с именем у нее на столе. А, «Дорти, вы не подскажете мне, в каком зале будет разбираться дело?» «Зал по уголовному производству? Можете делать ставку?» «Верно». Я улыбаюсь, как будто сам это знал. «А судья?» «По понедельникам судья Катингс, отвечает она. «Благодарю. Большое вам спасибо», — отзываюсь я. «Очень приятно с вами познакомиться». «Светочь моего дня», — иронично откликается Дороти. «Я уже собираюсь выйти из кабинета, но в последний момент оборачиваюсь. Еще одна вещь». «Да? Я должен что-то говорить?» Она отрывается от компьютера. «Судья спросит вас, считает ваш клиент себя виновным или невиновным?» Отвечает Дороти. «Отлично, — говорю я, — вы мне очень помогли. В я застаю Эмму в момент завершения разговора по мобильному». «И?» — спрашивает она. Я опускаюсь в свободное кресло рядом с ней. «Пару пустяков, — отвечаю я, — и надеюсь убедить в этом самого себя. Пока мы с сидим в зале, предъявляют обвинение троим парням за хранение наркотиков». Одному за кражу со взломом и еще одному за эксгибиционизм. Потом, приводит Джейкоба, я мгновенно определяю момент, когда Эмма видит сына. Она сразу вся подбирается и задерживает дыхание. Если вы провели в зале суда хоть сколько-нибудь времени, то знаете что парни, игравшие в футбол в старшей школе, злыдни с головами, ушедшими в плечи, вырастают и становятся «бейлифами». Два таких бегемота грубо волокут Джейкоба, который изо всех сил старается вырваться от них. Он выгибает шею, смотрит на людей в зале, но как только видит Эмму, все его тело расслабляется от облегчения. Я встаю и спускаюсь с галереи, потому что пришло мое время, но слишком поздно замечаю, что Эмма идет за мной. «Вы должны остаться там», — шепчу я ей через плечо, занимая место за столом защиты рядом со своим клиентом. «Привет». «Тихо говорю я Джейкобу. Меня зовут Оливер». Твоя мама наняла меня адвокатом для тебя, и я все держу под контролем. Ничего не говори, судья. Предоставь это мне. Продолжение моей речи Джейкоб глядит на колени. Как только я умолкаю, он поворачивается на сиденье и громко говорит. Мама, что происходит? Советник. Обращается ко мне Бэйлиф, что покрупнее. Или ваш клиент замолчит, или отправится обратно в камеру. Я же попросил тебя ни с кем не разговаривать. Говорю о Джейкоба. Вы просили ничего не говорить, судье. Ты не должен общаться ни с кем. Уточняю я. Понимаешь? Парень опускает взгляд на стол. Джейкоб? Эй, вы сказали, чтобы я ни с кем не разговаривал, бурчит он. Уже передумали? Судья Катингс, истинный житель Новой Англии, в свободное время управляет фермой по разведению лам и, по-моему, сам немного похож на ламу. Он произносит имя Джейкоба, и тут через боковую дверь в зал заходит Дорти, секретарь суда, и подает ему какую-то записку. Взглянув на нее вдоль своего длинного носа, судья Катингс вздыхает. «Я должен предъявить два обвинения по делам мистера Робишо, и это будет происходить в другом зале. Так как он уже здесь со своими клиентами», Я сперва займусь этим, а потом мы разберем дело заключения в тюрьму. Как только он произносит слово тюрьма, Джейкоб вскакивает на ноги и заявляет. Мне нужен сенсорный перерыв. Замолчи, сквозь зубы говорю я. Мне нужен сенсорный перерыв. В голове у меня роятся десятки мыслей, как заставить этого парня молчать. Как сделать так, чтобы судья забыл произошедшее у него перед глазами. Как действовал бы опытный адвокат в ситуации, когда клиент гробит все дело. Скоро ли я наберусь достаточно опыта и перестану сомневаться в себе?» В тот миг, когда Джейкоб делает шаг, на него набрасываются два бейлифа. Он начинает кричать высоким голосом, будто прочитает по покойнику. «Отпустите его!» — вскрикивает у меня за спиной Эмма. «Он не понимает. В школе ему разрешают вставать с места, когда его что-то слишком волнует». «Здесь не школа!» — громыхает басом судья. «Здесь зал суда, и вы, мадам, сейчас же его покинете!» Второй Беллиф оставляет Джейкоба и шагает на галерею, чтобы вытащить из зала Эмму. Я могу все объяснить! кричит она, но ее голос слышится все слабее. Женщину толкают к дверям по проходу. Я перевожу взгляд с нее на своего обмякшего клиента, которого вытаскивают у другую дверь. Убери от меня свои вонючие лапы! Ты, проклятая грязная обезьяна! орет Джейкоб. Судья прищуривает глаза и смотрит на меня. «Это из планеты обезьян», — поясняю я. «Я чертовски зол и не собираюсь больше терпеть это», — отвечает Каттингс. «Это из сериала «Сеть». Я вам очень рекомендую посмотреть этот фильм. После того, как вы приведете в чувство своего клиента». Пригнув голову, я торопливо иду по проходу. Эмма стоит за дверью зала суда, красная и злая. Она бросает разъяренные взгляды на Беллифа. «Ваш малыш подождет, пока зал суда не опустеет», — говорит он мне. Тогда ему предъявит обвинение, а мамаша пусть до тех пор не показывается. Он снова входит в зал. Дверь со стоном закрывается. Я остаюсь в коридоре с Эммой, которая хватает меня за руку и тащит к лестнице. «Что? Что вы делаете?» «Он внизу, да. Пойдемте». «Стойте». Я упираюсь пятками в пол и складываю на груди руки. «Что все это значит?» «Мне неприятно произносить эти слова, но я же вам говорила. Это синдром Аспергера. Джейкоб выглядит совершенно нормальным, даже очень умным, но иногда какой-нибудь сущий пустяк может вызвать у него настоящий нервный срыв». «Но так исти себя в зале суда нельзя. Я думал, он знает все о расследованиях, копах и законах. Он должен сидеть тихо или случится катастрофа». «Он пытается», — говорит Эмма потому и попросил сенсорный перерыв. «Что?» «Это возможность уйти от шума и суеты в особое место, чтобы успокоиться. В школе таково одно из специальных условий, которыми он пользуется. Слышите, мы можем поговорить об этом позже, а сейчас пойдемте к нему». Джейкоб получил свой сенсорный перерыв в камере. «Вас туда не пустят». Эмма вздрагивает, как будто я ударил ее, и говорит. «А вас?» «Сказать по правде я не уверен». Просовываю голову в зал суда. Бейлив стоит прямо за дверью, сложив руки на груди. Могу я поговорить со своим клиентом? Спрашиваю шепотом. Да, идите. Я жду, что он проводит меня к Джейкобу, но Бэйлев не трогается с места. Спасибо, говорю я, вылезаю назад в коридор и, пройдя мимо Эмма, спускаюсь по лестнице в надежде, что камеры, где ждут суда обвиняемые, находятся там. Через пять минут поисков после хозяйственной кладовой и котельной, Я обнаруживаю искомое. Джейкоб сидит в углу камеры. Одна его рука трепещет, как птица, плечи вздернуты. Дрожащим голосом он опевает Боба Марли. «Почему ты поешь эту песню?» — спрашиваю я, подходя к решетке. Он замолкает посреди припева. «Мне от нее легче». Я обдумываю его слова. «Знаешь что-нибудь из сделано Он не отвечает, я делаю шаг вперед. «Слушай, Джейкоб, ты не понимаешь, что происходит, это ясно». «Честно говоря, я тоже. Раньше я никогда этого не делал, но нам вместе нужно придумать, как быть. Только ты пообещай мне одну вещь, что будешь молчать. Я жду, что Джейкоб кивнет, давая мне знать, что понял, но этого не происходит. «Ты доверяешь мне?» «Нет», — говорит он. «Не доверяю». А потом встает на ноги. «Вы передадите маме мои слова?» «Конечно». Он обхватывает пальцами металлические пруть решетки. Пальцы у него длинные и изящные. «Жизнь, как коробка шоколадных конфет», — шепчет он. «Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется». Я смеюсь, думаю, что этот парнишка не так уж плохо, способен шутить в такой обстановке. Но потом понимаю, это вовсе не шутка, и говорю. Я передам. Когда я возвращаюсь, Эмма нервно вышагивает взад-вперед. «Все в порядке?» — спрашивает она, как только я выворачиваю из-за угла. «Он отвечал вам?» «Да и да. Заверяю ее я. Может быть, Джейкоб сильнее, чем вы думаете». «Вы основываете свой вывод. На пяти минутах общения с ним...» Она выкатывает глаза. «Ему нужно поесть в шесть часов. Если этого не случится...» «Я принесу ему что-нибудь из торгового автомата». «Там не должно быть казеина и глютена». «У меня нет ни малейшего представления, что это такое. Эмма, вам нужно успокоиться». Она набрасывается на меня. «Моего старшего сына, аутиста, арестовали за убийство. Он заперт в камере в каком-то подвале. Ради бога, не смейте говорить мне, чтобы я успокоилась!» «Ну, Джейкобу ничуть не поможет, если вы снова сорветесь в зале суда». Эмма не отвечает, а я сажусь на скамью в холле. Он просил передать вам кое-что. На ее лице отображается такая обнаженная надежда, что мне приходится отвести глаза. «Жизнь как коробка шоколадных конфет», цитирую я. Эмма со вздохом опускается рядом со мной. Форест Гамп. Один из его любимых фильмов. Он любитель кино? Киноман. Смотрит фильмы, как будто готовится к экзамену. Эмма косится на меня. Когда Джейкоба переполняет чувства, он не всегда способен подобрать слова, чтобы выразить их. И тогда цитирует кого-нибудь. Я вспоминаю, как Джейкоб выдал фразу Чарльтона Хестона, схватившему его Бейлифу, и широко улыбаюсь он устраивает для меня дома места преступлений тихо говорит Эмма, чтобы я собрав улики могла восстановить цепь событий но мне следовало просчитывать последствия на будущее мы никогда не обсуждали что происходит потом как теперь вот я понимаю вы расстроены но у нас есть много времени чтобы во всем разобраться сегодняшнее предъявление обвинения это формальность Эмма поднимает на меня глаза Во время учебы в колледже девушки, глядя на которых я невольно пускал слюни, обычно по утрам имели на подбородке следы зубной пасты или втыкали карандаши в свои плохо расчесанные волосы, чтобы убрать их с лица. Поражавшие меня особо были крайне далеки от заботы о своей внешности и блистали естественной, безыскусной красотой. Эмма Хант, вероятно, лет на десять старше меня, но все еще сногсшибательно. «Сколько вам лет?» — спрашивает она меня. «Не думай, что хронологический возраст является истинной мерой». 24! высказывает догадку Эмма. 28. Она закрывает глаза и качает головой. «Двадцать восемь мне было тысячу лет назад». «Тогда вы выглядите великолепно для своего возраста». Моргнув, она с жаром вглядывается в мое лицо. «Обещайте, обещайте, что вытащите отсюда моего сына». Я киваю, и на мгновение мне хочется быть рыцарем на белом коне, хочется сказать ей, что я знаю уголовное право так же хорошо, как умею подковать лошадь и не обмануть ее ожиданий. Тут из-за угла выглядывает Бейлев со словами «Мы готовы». Хотелось бы мне сказать то же самое. Зал суда выглядит по-другому, когда он пуст. В воздухе висят пылинки, мои шаги по паркетному полу звучат как выстрелы. Мы с Эммой проходим мимо галереи, где она садится в первый ряд за барьером, а я занимаю место за столом защиты. Это дежавю. Бейлифа вводят Джейкоба. Он в наручниках, и я слышу, как Эмма втягивает в себя воздух. Но ведь его пришлось уводить отсюда силой. Он отбивался от охранника. Как знать, не устроит ли он опять какую-нибудь сцену. Джейкоб садится рядом со мной, кладет руки на колени. Наручники звякают. Он поджимает губы, будто пытается показать, что помнит мои инструкции. «Всем встать!» — говорит бэйлев и я поднимаюсь, хватаю Джейка за рукав, чтобы он сделал то же. Ходит судья Катингс. Мантия развивается вокруг него, будто ее треплет штормовый ветер. Он тяжело садится в кресло. «Полагаю, советник, вы поговорили со своим клиентом о том, как нужно вести себя в зале суда?» «Да, ваша честь», — отвечаю я. «Я прошу прощения за его несдержанность, Джейкоб Аутист». Судья хмурит брови. «Вы беспокоитесь о дееспособности?» «Да», — отвечаю я. «Хорошо, мистер Бонд. Ваш клиент доставлен сюда для предъявления ему обвинений в убийстве первой степени в соответствии с аннотированным сводом законов штата Вермонт». Раздел 13, статья 2301. «Вы отказываетесь от зачитывания его прав в настоящий момент?» «Да, Ваша честь». Судья кивает. «Я собираюсь сделать заявление о невиновности вашего клиента от его имени из-за проблем с дееспособностью». «Это вызывает у меня мгновенное замешательство. Значит, мне уже не нужно выступать заявлением». «Есть еще какие-нибудь проблемы с обвинением на сегодняшний день, советник?» «Я так не думаю, Ваша честь». «Отлично. Слушание по вопросу о дееспособности состоится через 14 дней в девять утра. Тогда и увидимся, мистер Бонд». Бейлев покрупнее подходит к столу защиты поднимает Джейкоба на ноги. Тот взвизгивает, а потом, вспомнив правила поведения, в суде замолкает. «Подождите минутку, встреваю я. Ваша честь, разве вы только что не отпустили нас?» «Советник, я сказал, что вы можете идти, а ваш клиент обвиняется в убийстве и будет находиться под стражей до слушаний по его дееспособности в соответствии с вашим запросом». Судья встает, чтобы вернуться к себе в кабинет. Джейкоба выводят из зала, на этот раз тихо. Его отправят на две недели в тюрьму. А я набираюсь храбрости, чтобы повернуться к Эмиханте и признать, что сейчас сделал именно то, чего обещал не делать.